баянской коммерции. Все эти люди были их соседями и принадлежали к кругу респектабельных семей. Глупый Жиль не умел скрывать свои дружеские привязанности. Если он не сидел с воронкой в баре «Чудесное местечко», то играл возле дома Атенора Лимы в трик-трак или в шашке, что было, пожалуй, единственной радостью в его жизни. Этого Атенора Лиму, торговца, обосновавшегося в Табуане, и одного из неизменных покупателей Жиля, можно было бы занести в список респектабельных соседей, если бы не его всем известная связь с негритянкой Жувентиной, служившей у него поначалу кухаркой. Теперь она постоянно восседала у окна, у нее была прислуга, словом держалась нагло и дерзко, и ее перебранки с Доной Розилдой славились на всю Ладейру до Алво. А Жиль усаживался прямо на тротуаре грязной улицы и любезно приветствовал эту простолюдинку, будто она была женой священника или судьи. Впрочем, тщетными оказались усилия доны Розилды установить дружеские связи с влиятельными людьми. Семейством Коста, потомками видного политического деятеля и владельцами огромной плантации в Матату. Имя этого старого политика носила одна из улиц, а его внук Нелсон стал крупным банкиром и промышленником. Семейством Мариньо Фалкона из ферре де сант ана в магазине которого жиль в молодые годы, проходило обучение. Сео Жоан Мариньо одолжил ему денег, чтобы он мог обосноваться в столице штата. Доктором Луисом Энрике Диасом Таваросом, директором отдела, слышим умницей, и публиковавшим свои статьи в газетах. Его имя она произносила с особой гордостью и всякий раз подчеркивала свое с ним родство. он, мой кум, крестил нашего Эйтора. Перечисляя эти громкие имена и сурово осуждая приятелей Жиля, она драматически вопрошала собеседников, Соседей, улицу, город, весь мир. Чем она провинилась перед Богом? За что он наказал ее мужем, который не способен обеспечить ей приличное существование, подобающее ее происхождению и кругу ее друзей? У одних коммерсантов дело процветало, клиентура росла, их конторы все увеличивали месячный оборот, и получали новые солидные куртажи. Они приобретали дома или же земельные участки, чтобы потом строить особняки. Другие позволяли себе роскошь купить автомобиль, как, например, Розалво Медейрос, уроженец штата Алагоас, прибывший всего несколько лет назад из Массейо с пустыми руками, а теперь ездивший на собственном Студебеккере. Этот Розалва так заважничал, что в один прекрасный день, проезжая по улице Чили, не узнал донну Розилду и чуть не задавил ее. Та шла пешком и с любезной улыбкой бросилась навстречу машине приветствовать преуспевающего коллегу мужа. Однако тот не только перепугал ее, резко загудев, но еще и обругал, «Тебе что?» «Жить надоело, каракатица!» Этот грубиян за 3 четыре года сумел отлично заработать на фармацевтических товарах, пустив в ход хитрость и все свое обаяние. Приобрел автомобиль, вступил в члены баянского теннисного клуба, сблизился со многими политиками и богачами, словом, стал важной персоной и задрал нос» доно розилда скрежетала зубами ну что ей делать с этим болваном жилем